Ванька Жуков, девятилетний мальчик, отданный три месяца тому назад в учении к сапожнику Аляхину, в ночь под Рождество не ложился спать. Дождавшись, когда хозяева и подмастерья ушли к заутренней, он достал из хозяйского шкафа пузырек с чернилами, ручку с заржавленным пером и, разложив перед собой измятый лист бумаги, стал писать.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 в котором мелькал отражение его свечки, и живо вообразил себе своего деда Константин Макарович, служащего ночным сторожем у господ Живаревых. Это маленькой, тощенькой, но необыкновенно юркой и подвижной старикашка лет 65 с вечно смеющимся лицом и пьяными глазами. Днем он спит в людской кухне или балагурит с кухарками. Ночью же, окутанный в просторный тулуп, Ходит вокруг усадьбы и стучит в свою колотушку. За ним, опустив головы, шагают старая каштанка и кобелек вьюн, прозванный так за свой черный цвет и тело длинное, как у ласки. Этот вьюн необыкновенно почтителен и ласков. Одинаково умильно смотрит как на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Под его почтительностью и смирением скрывается самое изуитское ехидство. Никто лучше его не умеет вовремя подкрасться и цапнуть за ногу, забраться в ледник или украсть у мужика курицу. Ему уж не раз отбивали задние ноги. Раза два его вешали. Каждую неделю пароли до полусмерти, но он всегда оживал. Теперь...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 как будто его перед праздником помыли и потёрли снегом. Ванька вздохнул, умакнул перо и продолжал писать. А вчерась мне была выволочка. Хозяин выволок меня за заволоси на двор и отчесал шпандарем за то, что я качал ихнего ребятёнка в люльке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 Потер своим черным кулаком глаза и всклипнул. «Я буду тебе табак тереть», — продолжал он, — «богу молиться. А если что, то сети меня, как сидорову козу. А если думаешь, должности у меня нет, то я Христа ради попрошу к приказчику сапоги чистить, а за место Федьки в подпаске пойду. Дедушка!»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 И стану за упокой души молить, все равно, как за мамку полагею. А Москва город большой, дома все господские, лошадей много, а овец нету, и собаки не злые. Со звездой тут ребята не ходят, и на клирос спеть никого не пущают.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 Когда еще была жива Ванькина мать, Пелагея, и служила у в горничных, Ольга Игнатьевна накормила Ваньку леденцами и от нечего делать выучила его читать, писать, считать доста и даже танцевать кадриль. Когда же Пелагея умерла, сироту Ваньку спроводили в людскую кухню к деду, а из кухни в Москву к сапожнику Аляхину. «Приезжай, милый дедушка», — продолжал Вань, — «Христом Богом тебя молю, возьми меня от седа, пожалей ты меня, сироту несчастную, а то меня все колочут, и кушать страсть хочется, а скука такая, что и сказать нельзя, все плачу, а на мед...